Проекты «Литрес Чтец» и «Литрес Самиздат» представляют Вова Бо Анима Глава первая Выгодный курс обмена души на роскошь и богатство без регистрации и SMS. Бродяга в рваном плаще с первыми лучами солнца подходит к стенам Москвы. К полудню он победит в ежегодном турнире Призывателей, к вечеру окажется в тюрьме, а к утру умрёт. Интересная история, чтобы послушать вечерком под стакан односолодового, но крайне паршиво, если бродяга в рваном плаще это ты, то есть мья. Москва встретила меня ранее весенней с лякотью, гарью и водью, а еще многометровыми стенами из залитого бетона и металлоконструкции. Над головой пролетел гудя лопастями вертолет. Вроде не боевой, скорее всего, простой регулярный осмотр территорий, ведь разломы могут открыться прямо посреди города, а боевые кланы не могут контролировать всю территорию. Следом по небу пронесся всадник верхом на ящере. Обсидиановая виверна, я ее сразу узнал. Мощный ездовой зверь четвертого ранга, а, судя по стремительности, еще и улучшенная на скорость. По-своему красивый монстр. — Кто такой? — лениво спросил меня усатый мужчина на воротах, одетый в форуму пограничной службы. «Паломник, честно, — Паломник, — честно ответил я. Таможенник оглядел мою потрепанную одежду и по-доброму усмехнулся в усы. Следом из будки КПП вышел второй в такой же форме, только лицо более молодое и заспанное. Д документы есть какие? Уши, лапы, хвост, улыбнулся я. Ну, и вот это только. Я поднял правую ладонь и выплатил длань призывателя. Рука от локтя до кончиков пальцев покрылась сегментированной чешуйчатой броней цвета кости. На тыльной стороне мерно поблескивал небольшой алмаз. — А, понятно. — спокойно произнес таможенник, заполняя что-то у себя в бумажках. — На заработке, значит. До комендантского часа отмесься в любом храме двенадцати. — А если я не на заработке? — вежливо улыбнулся я. — Может, я пришел вашего мэра убить? — Ха! — подал впервые голос молодой, который в этот момент как раз прикуривал сигарету. Если справишься, мы тебе оба руку пожмём. Ещё и проставимся, поддержал усатый. Имя ещё не получил, а старое уже не имеет значения. 18, что ли, стукнуло, удивился усатый. У ваших же как-то так, да? Да, сегодня исполнилось. Вот иду в храм за новым именем. Ну, Но с днём рождения, значит. Ладно, в церкванке какой-нибудь за корёчку и гуляй уже. Усмехнулся таможник и протянул планшет прохода границы. Я не глядя поставил росчерк и вернул ему ручку. Мысленно усмехнулся, что в графе цель визита стояло туризм. Получается, на рассвете в Москву вошёл не бродяга-паломник, а турист. Вошёл, чтобы убить мэра одного из самых влиятельных городов государств на континенте. Чувствую, обзор местных достопримечательностей будет долгим, ведь силёнок у меня пока маловато. Зато мотивации к Уралиске не клюёт, как говорил наставник. Стоило пройти врата, как в нос сразу ударил спёртый запах дыма производственных выбросов и асфальта. Хм, Москва. Этот город сожрёт любого наивного приезжего и не подавится. Сколько мечтателей лучшей жизни и славы Ежедневно набивается в диаметре трёх колец города, и сколько из них в итоге не заканчивает где-то в замкадных трущобах. Ух. Ой, мало, очень мало. Этот город словно рыболовец, заманивает добычу ярким фосфорицирующим светом приманки. И наивные глупцы стаями слетаются на неоновые рекламные вывески, предлагающие выгодный курс обмена души на роскошь, богатство без регистрации и смс. Но такова жизнь, даже огромному вековому механизму города требуется смазка для шестерёнок. А как известно, кровь куда дешевле масла. И таможенников тоже можно понять. Приходит брадега-призыватель первого ранга, которому только-только стукнуло 18. И идёт явно своим ходом, потому что денег на телепорт у него нет. Очередной наивный глупец, прибывший на турнир года, чтобы завоевать славу и получить пропуск в лучшую жизнь. Да вот только на турнире все призовые места покупают заранее. И если ты не состоишь в одном из топовых кланов, то максимум, что тебе светит это роль мальчика для битья. Впрочем, бывают и исключения. До Тушинского поля я добрался за несколько часов, стараясь держаться подальше от скоплений людей. И всё для того, чтобы был переться в огромную очередь прямо на входе арены. Разумеется, очередь состояла из простых призывателей первого-второго ранга. Кто сумел в скоробках выше, шли отдельно, а клановые так те вообще пёрли без очереди, расталкивая всех локтями. В один момент сквозь очередь буквально проломилась толпа молодых парней и девушек, распихивая всех. Чёрные куртки с красными вставками, закатанные рукава. Всё это выдавало в них призывателей. Герб дома дракона я узнал сразу. Клан небожителей один из сильнейших в Москве. Они идут по пути дракона, выбирая его своим покровителем. Я же просто стоял, стараясь сохранить концентрацию. После 5 лет в диких землях, вдали от цивилизации, такое количество живых существ в одном месте сильно нервировало. Ладно, ладно, надо привыкать. Очередь текла вяло. Всё-таки искателей славы было много, благо у зрителей был отдельный вход. Но всё-таки и до меня дошла очередь. Мужчина на стойке регистрации выглядел уставшим и явно мечтал оказаться где-нибудь сейчас в другом месте. "Заявка", протянул он руку. "Что? не понял я. Заявку на участие, заполненную в двух экземплярах. Нет заявки не участвуешь". Я не знал, что требуется следующей, коротко бросил он. Я только вернулся с паломничества. Да мне насрать. Нет заявки, 5 руб. за срочное оформление. Нет денег, приходи через год. Я почувствовал, как начал закипать. Уже примерился, как бы поудобнее вырвать кодык этому зазнавшемуся ублюдку, но А давайте полицию позовём, пусть они оформят, раздался женский голос у меня за спиной. Или может сразу турнирную комиссию? Я медленно обернулся и посмотрел на говорившую. Девушка с волосами цвета вороньего пера и ярким сиреневым макияжем, чуть ниже меня ростом, но стояла выпрямив спину и скрестив руки на груди. Она сверлила взглядом регистратора, и тот наконец сдался. "Глай приложили", злобно бросил он, кивнув на странную пластину своим коей под ладонь. Я сделал то, что он сказал. Через секунду по пластине, напоминавшей скрежаль, прошла вибрация. Ра принтер за спиной регистратора выплюнул исписанный лист. Эзо, первый ранг, в мясорубку. Вынес маленький судья свой вердикт и тут же потерял ко мне всякий интерес. Проходя дальше, я обернулся и увидел, как девушка прикладывает длань к выемке. Я заметил на перчатке три камня. Призыватель третьего ранга. Я думал, они в другой очереди. К тому же камни были не нейтральными алмазами, вроде моего, а сиреневыми под стать макияжу. Не-не, не фиолетовыми аметистами, которые отвечали за стихию бездны, а именно сиреневыми. Я попытался вспомнить, к какой стихии могут принадлежать подобные камешки, но увы не смог. Лопух, бросила девушка, проходя мимо. Не верь никому. В Москве облапошить приезжего святая обязанность любого. Ну, спасибо, кивнул я ей вслед, но девушка даже не обернулась. В целом я был не очень рад происходящему. Не, не мессоровке, а тому, что странная скряжаль считала моё имя, которое я надеялся скрывать как можно дольше. Похоже, за 5 лет многое изменилось в столице Союза городов-государств. А вот за мясорубку я вообще не переживал, потому что был готов. Перворанговых призывателей новичков на турнире всегда слишком много, а их бои не отличаются какой-то зрелищностью. И давайте будем честны, если в Москве организуется хоть какое-то мероприятие, то это либо должно заметно обогатить организаторов, либо оргия. А кому хочется смотреть на двух обезьян, неумело машущих мечами по нескольку минут? Вот и организовали месорубку в качестве разогрева перед основным турниром. Огромная арена, на которую одновременно выпускают всех участников. Кто останется, тот и победил. Честно? Да ни разу. Зрелищно, однозначно. Я не то, чтобы серьёзно рассчитывал победить. Скорее, проверить свои силы, узнать, чего достиг за 5 лет в сравнении с другими призывателями. Удивительно, но в толпе на месорубку было крайне мало людей моего возраста. Большинство выглядело постарше, при этом всё ещё оставаясь первым рангом. На входе тем, у кого не было своего оружия, предложили стандартное на выбор. Я прошёлся вдоль стоек с мечами, булавами и прочим, ударно-колюще-режущим. Ничего необычного. Все артефакты низшего качества. В бою с монстрами я бы предпочёл что-то дробящее, вроде Моргенштерна или булавы. А вот против конкретных тварей выбрал бы копьё или алебарду. Ну, иногда хорошо подходят глефы или ятаганы, но против других призывателей я взял обычный изогнутый кинжал. Привычный инструмент. Арена выглядела стандартным песчаным полем, отмеченным крестами. Игроки разбрелись, заняв позиции, при этом большинство пыталось встать по краям. Я сразу же приметил несколько групп хорошо одетых людей с гербами на груди. Ага, клановые решили сразу же держаться вместе. Я же просто добрёл до ближайшего свободного креста и встал на него. Когда все разбрелись, наконец началось шоу. На возвышающийся над ареной подиум вышел человек в ослепительно белых одеждах, расшитых золотом. Я раньше никогда его не видел, но сразу узнал. Архиепископ Израиль, глава клана Санктурум Ангелорум, в простонародье церковь, призыватели, поклоняющиеся Архангелу и тесно сотрудничающие с Мэрией. Этот человек также был в моём списке вместе с Мэром и другими важными шишками. Их время придёт, и все они умрут. У них нет другого выбора, но не сейчас. Пока что я слишком слаб чтоб тягаться с призывателями седьмых-восьмых рангов. Азраил толкнул долгую пафосную речь перед зрителями, о том, как тысячи лет назад 12 старших сущностей во главе, разумеется, с архангелом, пожертвовали собой. В результате их жертвы в мироздании соткалась Анима, сверхсущность, даровавшая человечеству шанс на спасение. А сами 12 объединились с Анимой, Так родились призыватели, способные с помощью длани творить настоящую магию. Призывать покорных чудовищ, использовать разрушительные заклинания, исцелять любые болезни, даже влиять на первоосновы вроде времени и пространства. И вот во славу Анимы, старших сущностей, а также архангелов мы устраиваем турнир, дабы выявить и наградить достойнейших призывателей. Цель и смысл жизни которых несомненно, сражаться с монстрами из разломов дабы они не захватили землю. Бла-бла-бла-бла-бла. Пафосная речь длилась почти 15 минут. И это было куда утомительнее, чем стоять несколько часов в бесконечной очереди на вход. Ну неужели тут ещё остались наивные идеалисты, которые верят, что у призывателей могут быть иные цели помимо набивания собственных карманов? Да, попутно приходится истреблять чудовищ и закрывать разломы. Но это лишь способ стать сильнее, а не цель. Цель же забраться как можно выше по эволюционной лестнице, чтобы понадёжнее вцепиться клыками в сладкий пирог богатства и роскоши. Но так или иначе всё плохое рано или поздно заканчивается. Так и закончилась и наскоси лживая речь Святоши. Разумеется, он не мог уйти без зрелищного фокуса. Поэтому напоследок призвал своего миньона Ангел в ослепиающих одеждах раскинул крылья и воспарил над ареной. Высокоранговое существо класса поддержки стихии света. Ангел ударил в гонг, и по арене прошла волна энергии, одновременно исцеляющая раны, наполняющая тела силой и энергией, а также дарующая энергетические щиты. После чего создание исчезло, а я удивлённо покрутил головой. Э, второй щит. Спросил я ни к кому конкретно не обращались. Последний раз я видел турнир ЛЭДК 5 э, тому назад, когда нам с другими оборванцами удалось тайком пролезть на арену и забраться по техническим лазам наверх трибун. И всегда было два щита. Один слабый, который при рассеивании обозначал поражение игрока, и основной который защищал участника от травм и смерти. Всё-таки тут сражаются настоящими артефактами. Э у перворанговых призывателей толком и защиты никакой нет. Их даже можно обычной автоматной очередью грохнуть. Уже 3 года как отменили. Раздался насмешливый голос сбоку. Как только одного бедала го случайно убили, так рейтинги у турнира мгновенно взлетели. С тех пор мясорубка проходит с одним щитом. С десяток дохлых призывателей в мясорубке теперь норма. Ой, хреновые рейтинги. Сбоку от меня стоял парень лет двадцати с небольшим. В руках обычный прямой меч, простая одежда, на ладони один нейтральный алмаз. Хочешь объединиться? спросил он. Я отрицательно мотнул головой. Очевидно, он будет обузой. Но как знаешь. Совет напоследок. Несуйся к клановым. Им хорошо доплачивают за убитых. Если окружат, лучше сразу вскрой себе щит и сдайся. Ха, тогда им проще будет убить меня. Не понял я совета. Мачек, тут везде камеры и смотрящие. — Одно дело не рассчитать силу и пробить щит насквозь и тушку заодно, а совсем другое — бить по выбывшему. — Поэтому старайся всегда быть на виду у зрителей, где нет обзора, а нет и свидетелей. — Спасибо, — коротко кивнул я. — Доброту я ценить умею, поэтому постараюсь во время турнира не выбивать этого парня. В любом случае он вряд ли дойдет до финала. Его же совет про оставаться на виду стал понятен через мгновение, когда из-под земли начали вырываться каменные колонны, образуя сложный лабиринт. Послышались первые крики боли. Даже в такой ситуации нашлись дебилы, не способные встать на отмеченное место. Или их это не спасло. Судя по радостным возгласам толпы, такое начало их явно порадовало. Но еще бы! Что может быть интереснее человека, которого ударом из-под земли подбрасывает в воздух на десятки метров? Щит тут вряд ли поможет. Пара переломов бедолагам обеспечена. Табло показало первых выбывших. Ну что ж, мясорубка началась. Я немного прошёлся по лабиринту, оглядывая стены колонны. Раньше это были просто каменные перегородки которые при большом желании и сноровке можно было просто перелезть, чем многие и пользовались. Теперь же я заметил надстройки второго уровня и даже открывшиеся подземные ниши. Вот туда точно лезть не стоит. Организаторы вполне могли засунуть сюда и настоящих разломных тварей. В итоге я нашёл довольно тёмное углубление между двумя колоннами, оканчивающееся тупиком. Зашёл туда, снял плащ, обувку и сел, прислонившись спиной к стене. Следующий этап. Я обратился к внутренним процессам организма и начал их замедлять, практически останавливая. Дыхание, сердцебиение всё на минимум. Ноль движения, температура тела постепенно понижается, выравниваясь с окружающей средой. Через пару минут я стал похож на изваяние. Так мне тяжело будет обнаружить поисковым заклинанием, да и большинство перворанговых существ вряд ли заметят. Обнаружить меня можно, если вглядеться в проём по запаху, либо если чуйка на тепло слишком уж хорошая. Вряд ли на этом этапе у кого-то из противников будут возможности засечь жизнь, ментальный след или наличие крови. Я принялся ждать и слушать. Из-за музыки и ревущих трибун звуки лабиринта тонули в общей какофонии. Запахи практически не проникали сюда, а видимость ограничивалась стенами. Поэтому оставалось слушать землю. Песок он как снег, на самом деле очень коварен, куда коварнее обычной почвы. Пройти по песку без звука куда сложнее, чем может показаться. Спина плотно прижата к стене, Басы и ноги утопают в песке, взгляд сосредоточен, мысли чисты, я готов. При этом я не сделал ничего необычного. Длань позволяет призывателю гораздо лучше ощущать собственное тело и взаимодействовать с ним. Этим фокусом наставник обучил меня в первую очередь, иначе в диких землях не выжить. Можно обострить все органы чувств, можно отключить боль. Можно контролировать выбросы адреналина. Это не трудно, хоть и требуется значительного времени на тренировки. Мимо меня несколько раз проносились другие участники поодиночке и мелкими группами. Несколько раз я ощущал вибрации стены, но это было далёкое эхо. В первый раз меня заметили через 15 минут. Первый показалась собачья морда. Разве что массивные челюсти выдавали в существе отнюдь не обычного представителя мира животных. Ищейка унюхала меня, но нападать явно не спешила. Вскоре показался игрок, вооружённый коротким копьём. Он довольно долго вглядывался вотьмо, пока наконец не разглядел меня. Ну что ж, хороший выбор оружия. Если не умеешь ничем драться, то копьё оптимальный вариант для новичка. А короткое копье оставляет некоторое пространство для манёвра в условиях лабиринта, но явно не в моём закутке. Я почувствовал, как моё тело готово взорваться энергией и вступить в противостояние равных. Предвкушение битвы наполнило сознание, давно я его не чувствовал. Схлеснуться с соровестником-призывателем один на один, чтобы выяснить, чей путь всей жизни до этого самого решающего момента был верным. Чей удар окажется сильнее, чья рука будет быстрее, чья воля крепче, кто пойдёт дальше, а кто останется лежать мёртвым. Столкновение двоих, где вся предыдущая жизнь была лишь подготовкой к одному единственному моменту битвы. Я не был рождён для боя, но я рад, что наставник показал мне этот путь. Проблема в том, что в диких землях нет понятия спарринга. Толька война смерть, либо ты, либо тебя. Возможно, копейщик уловил что-то такое в моём взгляде или лёгкой улыбке, которую я всё же не смог сдержать, поэтому он благоразумно решил отступить. Ну что же, значит, в другой раз. Мгновенно успокоившись, я продолжил ждать. Думаю, ещё минут 10 и можно будет выходить, когда останутся только серьёзные противники. Э, вся шелуха повылетает. Не, конечно, можно было бы окунуться в бесконечную череду битв, ведь за каждого выбитого дают баллы, а в конце обменять их на призы. Но здесь я не ради этого. И на награды мне плевать, хотя от парочки заклинаний я бы не отказался. В конце концов, призыватели не могут творить магию из ничего. Для этого нужно, чтобы заклинания были помещены в длань тех называемые отпечатки. На первом ранге у каждого призывателя всего 5 ячеек для заклинаний, в том числе и для призыва существ. У меня их так уж получилось ни одного. Но так даже интереснее. Через пару минут мимо меня пронеслась довольно большая группка участников, и вот последнему каким-то образом удалось меня почуять. «Эй, пацаны, стопэ! Тут один сныкался!» Я уже приготовился к хорошей драке. Девять против одного, скорее всего, без шансов. Но сдаваться без боя я точно не собирался. «Эй!» — раздался девичий голос. «Присоединяйся к нам! Мы клановых вылавливаем! Они постоянно группами ходят!» «Доставь его!» — брезгливо произнес самый здоровый из группы. «Видишь, цикло же! Сныкался тут!» «Чем нас больше...» «Да он все равно сбежит, не трать время!» Не дал ей договорить бугай и сплюнул мне под ноги. Девушка жалобно посмотрела в мою сторону и пошла следом за остальными. При других обстоятельствах я бы с удовольствием присоединился к ним. Посмотреть, как местные призыватели работают в группе против более опытных и хорошо обученных бойцов. Но сейчас меня интересует только личный уровень. И идеальным раскладом будет столкнуться с сильным противником моего ранга один на один. И такой появился как раз в тот момент, когда я уже решил, что пора выходить на охоту. Парень не был клановым, одет просто. Я бы даже сказал, слишком по-рабочему. На плече боевой молот, возле ног бежала зелёная ящерица размером с небольшого пса. Варень выглядел довольно бодрым и уверенным в своих силах, и оружие явно было ему знакомо. А всё тяжёлое дробящее я уважаю. Малого изумрудного варана я тоже узнал, хотя раньше никогда с ним не сталкивался. Наставник заставил вызубрить характеристики множества известных существ из аглянаний, потому что никогда, вот никогда не знаешь, с кем придётся сражаться в следующее мгновение. И потому что умнее я выглядеть будешь в приличном обществе. Учитывая, что наставник был лютейшим отшельником и одиночкой, шутка была смешной. А вот ящерица была опасной. Слабая, уязвимая вообще к любому типу урона. Потенциал атаки 0. Но вот тварёшка довольно шустрая. А её слюна парализует. Обычно такие нападают из засады, но где из изумрудному-то тут спрятаться? Мы же не в лесу. Вот будь это песчаный хамелеон. Впрочем, вряд ли у большинства игроков на арене есть достаточно денег, чтобы позволить себе выбор. Так или иначе, этот противник не собирался отступать, а решил, что зажатый в тупике человек лёгкая добыча. Ящерица сорвалась в атаку, а моё тело взорвалось на рефлексах. Мы встретились на середине. Питомец прыгнул, раскрывая пасть, полную крошечных острых зубов. Я рывком ушёл в сторону, оттолкнулся от стены, меняя траекторию и пропустил тварь под собой. Противник не ожидал подобной скорости, но всё же успел замахнуться молотом и даже произвести размашистый удар. Кинжал черкнул по его груди в тот момент, когда тяжёлое навершие пронеслось над моей макушкой. Он только успел погасить инерцию, когда я, стоя у него за спиной, нанёс серию быстрых уколов. Щит лопнул на третьем, так что я просто отскочил в сторону. Хрен на се. Удивлённо посмотрел на меня парень. Вот и скользкий. В его голосе было лишь удивление, никакой злости или обиды. Парень развеял артефактный молот, втинув оружие в длань. Следом растворился и призванный питомец, после чего он убрал и саму перчатку, протянув мне руку. — Гэ-гэ. — улыбнулся он. — Что это значит? — спросил я, пожимая руку. — Хорошая партия, — пояснил он. — Ну или игра, если прям дословно. — Ладно. Удачи тебе. Я пошел на выход. Я кивнул и проводил ни капли нерастроенного парня взглядом. Странно. Так они воспринимают этот турнир как игру. После 5 лет в диких землях такое для меня выглядело противоестественно и чуждо. Ладно, в чужой город со своей конституцией не лезут, как говорил наставник. Выбравшись из укрытия, я пошёл туда же, куда направлялся молотобоец. Через несколько минут к рёву возбуждённой толпы добавился новый звук. Эти колонны поднимаются вверх, начиная с края. Таким образом, пространство арены постепенно сужается. В итоге дойдёт до того, что тебя рано или поздно поднимет вверх и образуется ровная площадка, где оставшиеся участники будут как на ладошке. Я прикинул в голове, какова вероятность, что на первом ранге у кого-то найдётся магия бьющая по площади. Не, вряд ли. Но дожидаться финала я не стал. Бросился бежать к краю арены и как только заметил вырывающиеся из-под земли каменные столбы, с разбегу запрыгнул на него, ухватившись кончиками пальцев за самый край. Подтянуться, забраться, замереть, осмотреться. Через несколько секунд я был на вершине, и теперь арена для меня выглядела не как лабиринт, а как площадка со множеством провалов. Разумеется, я был не единственным таким умником. Насчитал еще с десяток игроков. Но они все оказались довольно далеко от меня. Оценив обстановку, я начал двигаться к центру по краю, готовый в любой момент спрыгнуть обратно вниз. Одно дело занять высоту и получить обзор, совсем другое — это сражаться на открытой местности с кинжалом против каких-нибудь там фаерболов. — Да. Первая удача улыбнулась мне на полпути к центру. Два игрока крались по проходу внизу, когда я их заметил. Шаги моих босых ног они бы не расслышали даже в полнейшей тишине, не говоря уже о какофонии звуков. Спрыгнув вниз, приземлился на спину одного. Этого удара хватило, чтобы выбить весь щит. Другой успел обернуться на шум. В правой руке он сжимал короткий меч, правша. Опытный воин развернулся бы через левую ногу, делая полуоборот вперёд, разрывая дистанцию с источником шума. Такое движение легко совместить с росчерком меча полукругом, пустив в слепую. Обычный же человек обернулся через правую ногу, разворачиваясь левым боком в сторону опасности. Но ну, так он и поступил. Поэтому после моего падения я ушёл в перекат, оказавшись у него за спиной. В этот раз хватило двух ударов, чтобы сбить щит. "Ублюдок, ты ты откуда выскользнул?" прокриктел первый, поднимаясь по стене на дрожащих ногах. "Я тебе яйца..." но не дослушал. Срасбегу запрыгнул ему на спину и, использовав его как трамплин, влетел обратно на стену. На его ругань за спиной не обращал внимания, потому как в настоящем бою он бы уже был мёртв. А обижаться на мертвецов как-то глупо. В итоге я пошёл на звуки боя, которые происходили практически в самом центре арены, но пока ещё на нижнем уровне. И картинка мне открылась прямо-таки занимательная. Большая группа участников, среди которых была пара моих знакомых. Тот самый здоровяк и девчонка, что агитировали меня идти бить клановых, а также парень, что в самом начале советовал всегда держаться на виду. Как я и предполагал, Мечом он сражаться не умеет, зато использовал некий каменный доспех, покрывший его тело плотным слоем. Подвижность с такой броней оставляла желать лучшего, но раз он до сих пор жив, значит, это хороший для него вариант. Группа сражалась против клановых, среди которых пятёрка из уже виденных мною небожителей. Двое ребят с гербом в виде перекрестья с четырьмя крыльями. Послушники из Санкторум Ангелорум. И ещё два парня и одна девушка. Ну и из других кланов. Тем не менее, несмотря на конкуренцию, клановые явно объединились и действовали сообща. Понятное дело, что как только они закончат с простолюдинами, то начнут бить рожи друг другу. Численное превосходство у драконов, и, скорее всего, они планируют остаться последними на арене. А финал ну, самая скучная часть мясорубки. Обычно побеждает тот призыватель, который должен победить по приказу клана. Остальные участники просто сдаются. И в этот раз я застрел внимание на странном парне с тонкими аристократическими чертами лица и длинными чёрными волосами. Худой, со скучающим взглядом, даже сейчас он не принимал участия в драке, позволяя соклановцам делать грязную работу за него. А ещё он был единственным, чья одежда оставалась чистенькой. Кажется, я нашёл главного претендента на победу в этом турнире. Учитывая, что клановые призвавшие довольно сильных существ, сейчас явно давили простолюдинов, проблем у них возникнуть не должно. Ребята были лучше тренированы, неплохо обучены, а самое главное, их преимущество это заклинание. Сочтишь, что от первого ранга могут отличаться друг от друга как небо и земля, начиная от самых бесполезных, заканчивая теми, кто уверенно может сражаться против призванных тварей даже второго ранга. Прямо на моих глазах толстошкурый ящер практически пополам перекусил туманную пантеру, не обращая никакого внимания на атаки сразу нескольких мелких тварей. Растдумывал я буквально, ну, несколько секунд. Всё-таки я пришёл проверить свои силы, а лучших соперников я вряд ли смогу тут найти. Здоровяк, которого я встретил раньше, прямо сейчас отмахивался двуручным мечом от наседающих на него противников. Клёвок крыл, бронерога и два призывателя явно готовились нанести одновременный удар. Даже я понимал, что щит от подобной атаки не спасёт, и здоровяка собираются принести в жертву жадному богу по имени Рейтинги. Но всё в рамках правил. В этот раз я спрыгнул за спины противников, подобрав такой угол, чтобы не выдать себя тенью от сафитов. Рывок и я толкаю плечом одного из драконов. Здоровяк не растерялся и с размаху впечатал мечом прямо в по пахарь подставившегося ублюдка. Скольжение Уход с потенциальной линии атаки и подсечка. Впадение и толкаю второго небожителя прямо на землю под ноги несущейся бронероге. Странная тварь, похожая на каменного крокодила с огромным шипом на голове. Неповоротливая, низкорослая и не особо опасная, но если разгонится, то запросто может переломать ноги незадачливому бедолаге, что окажется на пути. Щит парня разлетелся в щепки от подобного столкновения, но бронерогув было не остановить, так что она успела собрать ещё и хорошую дань из поломанных рёбер. Любоваться зрелищем было некогда, потому что разъярённый клювокрыл переключился на меня. Но это такая тварь, похожая на гипертрофированного страуса, но с очень длинным и острым клювом. Вот удар он таким человека в глаз и кончик выйдет через затылок. Гибкая длинная шея позволяла им бить с невероятной силой. От удара я пригнулся, пропуская мощный клюв в считанных пальцах от своего плеча. Это движение уже затребовало максимума моих возможностей. Схватить крыло-крыло за гибкую шею я успел уже на возвратном движении. Выбросил ноги из-под себя и всей массой рухнул на землю вбивая клюв твари в песок по самую морду и вскакиваю как раз вовремя, чтобы заметить одного из ангелов, выставивших длань в мою сторону. Времени на раздумье не было, и я просто пинаю застрявшего клювокрыла в бок. Из-за клюва в песке ему приходится нелепо перебирать длинными лапами, чтобы не упасть. Поэтому его тушка делает полукруг. Птица так и не смогла вырвать клюв. С глаз Несветоши, что удивительно, срывается ледяное копье. Заклинание влетает в подставившуюся тушку клюва крыла. Существо распадается крупными промороженными осколками, которые в следующее мгновение тают и возвращаются обратно в аниму. Смотри, Хаджеб, послышался голос той самой девчонки, что заглядывала ко мне в закуток. Застал так застал, да? Хорошо, что не взяли его с собой. Она насмешливо толкнула своего приятеля Локтима в бок и подмигнула мне. Здоролег же поудобнее перехватил меч и двинул в сторону основной битвы, проигнорировав подкол кусаratницы. Буду должен, произнёс он, проходя мимо. Зас как его иноричник сочтёмся. Оглядев место битвы, я понял, что кардинально ситуация не поменялась. Мы выбили двух ребят из небожителей. Совместными усилиями ребята уработали ещё одну девушку из неизвестного мне клана. Но при этом сама команда Беерожу клановым потеряла половину за это время, и сейчас противоборствующие стороны сравнивались в численности, ну, если не считать меня. Я же просто направился к своей изначальной цели, к чистенькому ублюдку лениво оглядывающему поле боя. В последний момент его загородила девушка в точно такой же форме последователей дракона. Стройная аристократическая фигура, спокойный взгляд, правильные черты лица. От неё веяло некой аурой безразличия, а сама девушка напоминала скорее мраморное изваяние, нежели живого человека. Ну, такая правильная и идеальная что просто касалось, не настоящий. Её левая рука была согнута за спиной, на правой появилась длань. В отличие от моей шипастой и массивной, её перчатка была изящной и тонкой. Следом она проявила боевой артефакт. Это была рапира. Неожиданное и редкое оружие, которое требует от владельца должного мастерства и не прощает ошибок. И в следующее мгновение я понял, что ошибаться девушка явно не собирается. По телу ее прошла легкая рябь, усиливающего заклинание. И на меня обрушился целый ливень смертоносных выпадов. Ее скорость и реакция поражали, ни о каком уклонении и речи не шло. Приходилось отбивать острые атаки кинжалом, а иногда блокировать дланью, благо это не расходовало щит тело активизировалось на максимум от текущих возможностей, но всё, на что меня хватило это глухая оборона и медленное отступление. Девушка не просто давила, но при этом ещё и меняла позицию, пытаясь достать меня с флангов. Моей реакции еле-еле хватало, чтобы разглядеть и парировать её атаки. В диких землях мне приходилось сражаться в основном с монстрами, а их никто не обучает технике фехтования. Так что эта девушка стала настоящим вызовом для меня, от чего азарт битвы разгорелся ещё сильнее. Кажется, моё лицо расплылось в хищном оскале предвкушения, и она это заметила, от чего всего на мгновение потеряла концентрацию и сбилась с ритма. А вот я не медлил, использовав это мгновение заминки для контратаки. Уже во время рывка я осознал, что попался в простенькую ловушку. Даже не понял, что она сделала. Просто какое-то неуловимое движение кисти. Её рапира мелодично рассекла воздух и со звоном выбила кинжал у меня из руки. Попался. Хищно облизнула губы девушка. Почему-то её лицо в этот момент напомнило мне змею. Выпад прямой, бесхитростный, но чертовски быстрый. За гранью человеческих возможностей и рефлексов когда всё тело вливается в один единственный смертоносный удар. Хлопок, и кончик рапиры поблёскивает в свете софитов в считанных сантиметрах от моего лица. Я могу разглядеть бритвенную остроту артефактного металла. А маска девушки даёт трещину, через которую проглядывает удивление. Она переводит взгляд с меня на лезвие рапиры, зажатое между моих ладоней. Я собираюсь перехватить оружие дланью, чего не успел сделать изначально, чтобы закончить этот бой, но не успеваю. Её перчатка вспыхивает маревом заклинания, мгновенно обволакивающим всё тело девушки. На каком-то паранормально интуитивном уровне я понял, что произойдёт дальше. Она попытается каким-то образом завершить удар, и всё, что мне оставалось это напрячь все мышцы до предела. Тело будто окаменело в неудобной позе, став монолитом. Ни один сустав не двигался, ни одна связка не дрогнула. На мгновение из-за перенапряжения даже сердце пропустило удар, а в следующий миг сработало заклинание фехтовальщицы. Её тело не шелохнулось, не изменилась поза, ни один мускул не дрогнул, ничто не выдало атаку. Просто в одном мгновении Её бросило вперёд с такой силой, будто это был разогнавшийся таран. Не успей я среагировать, то был бы мёртв. Удар рапиры с таким импульсом вряд ли бы остановился от одного щита. Но вместо этого на песке остались две глубокие борозды от моих ног, а острие оружия лишь немного приблизилось к лицу. Тем не менее, подобное перенапряжение не прошло бесследно. Я чувствовал, как всё моё тело сковало болью. Приглушив её усилием воли, я оскалился ещё шире. Она пыталась убить меня. Ха. Уважаю. И отнесусь соответственно. Перехватываю лезвие дланью. Артефакт ничего не может сделать бронированным наростом перчатки. Отвожу лезвие в сторону, шаг вперёд, рвануть оружие на себя. Ошарашенная фехтовальщица явно растеряна и не выпустила оружие из рук. Вместо этого она сама полетела вперёд, потеряв равновесие, и наткнулась на мой кулак. Видимо, этот бой не похож на тренировочные поединки. И стоило чему-то пойти не по плану, как филигранная техника посыпалась. Я вырвал оружие из её руки и просто продолжил бить кулаками. Никакой защиты. Ни одной попытки уклониться или заблокировать. Она просто неуверенно пятилась, огрибая удары один за другим. А щит принимал на себя урон, а я продолжал давить. Бой окончен, началось избиение. И когда щит наконец лопнул, я не удержался и нанёс ещё один прямой правой. Девчонка приземлилась на задницу, оставив в воздухе алую полосу крови из разбитого носа. — Что, не то же самое, что на тренировочных спаррингах, да? — кивнул я на кровь. Никакой жалости или вины я не чувствовал, а дрожащие губки, готовые разрыдаться мордашке, меня вообще не трогали. Она попыталась убить меня. Это очевидно. За это я не злился, нет. Но если ты готов убить другого, то будь готов и к тому, что тебя попытаются убить, потому как в бою все равны. А трупу уже всё равно, какой герб вышит на твоём погребальном костюме, если он вообще есть. Я подобрал кинжал и огляделся. Наша битва с фехтовальщицей заняла секунд 20, не больше. За это время поле боя разительно изменилось. Во-первых, количество участников резко сократилось с обеих сторон. Во-вторых, начали прибывать новые, так как арена продолжала сужаться. И в-третьих, никто из проигравших не спешил покидать арену, хотя это уже был прямой риск для жизни. На всех выбывших светил луч красного прожектора, сигнализируя, что их нельзя больше атаковать. Большинство поднялись наверх, и сейчас поле боя было практически взято в алое кольцо. «Слабачка!» — услышал я голос надменного длинноволосого ублюдка. Он явно обращался к вслипывающей фехтовальщице. Вроде бы она и клановый призыватель, хорошо тренированный для ближнего боя, но при этом все еще остается молодой девчонкой, не способной проглотить обиду поражения и, скорее всего, непривыкший к боли от разбитого носика. «Сражаться будем?» — привлек я его внимание. «Или опять за женскую спину спрячешься?» «Тсссс!» — поморщился парень, скорчив при этом такую рожу, будто в говно наступил. «Не смей открывать пасть в моем присутствии, пока к тебе не обратятся, бродяжка!» У тебя изо рта воняет. Мне столся в долгу я. Кажется, это запах трусливой душонки. Перенёк явно не привык к такому обращению. Чем их тут кормят, что они ходят с такими напыщенными рожами? Я бы ещё понял, если бы он был опытным призывателем с десятком закрытых разломов за спиной. Но это же, блин, перворанговый ребёнок. Откуда столько спеси? А в следующий момент я внезапно понял, откуда. Он призвал артефакт. Это был простой меч с односторонней заточкой. Только драгоценных камешков и всяких весюлик на нем было столько, что он походил больше на декоративное украшение, нежели на оружие. Только вот это оказался явно не самый дешевый артефакт. Парень лениво взмахнул оружием в мою сторону, и он не мог бы уничтожить и с лезвия сорвался розчерк, устремившийся прямо в меня. Подобной атаки я не ожидал. Бросил тело в сторону, уходя перекатом. Тот факт, что моя тушка разминулась с розчерком, иначе как чудом не назовешь. Только стоило мне подняться на ноги, как пришлось уворачиваться от второго такого же розчерка, а затем от третьего, четвертого и так далее. Парень просто стоял на месте и лениво махал мечом, А с него срывались смертоносные лезвия. Наставник что-то рассказывал про подобные артефакты. По сути, в них встроено ещё одно заклинание, а проводник просто активирует его своей маной. Ни отката, ни времени каста не занимает слот в ладони. Вот просто стой и маши себе на здоровье, пока мана не закончится. Сколько у него единиц? Сколько требуется на использование? Это же воздушный серп, атакующее магии стихии ветра первого ранга. 2 или 3 единицы маны, если бы это кастовалось из глани. Меч вполне может скостить стоимость, если учесть, как вальяжно ублюдок атакует. Я сорвался в стремительный бег, двигаясь по кругу и разрывая дистанцию. Краем глаза я следил за взмахами меча, стараясь предугадать траекторию полёта. От некоторых хорошчерков мне удавалось увернуться, некоторыми он безбожно мазал. В остальном же я придерживался главного правила битвы с превосходящим по численности противником. Сражайся с одним, остальные пусть сражаются друг с другом. Поэтому я велял из стороны в сторону, подставляя под атаки противника его же клановых союзников и призванных существ. Один раз удалось вылететь с подсечки к сражающимся, повалить парня из ангелов, а затем прикрыться им от серпа. Мой противник снизил интенсивность выпадов, явно начал экономить ману. Рядом пролетела каменная шиrapнель, когда парень из клана дракона своим молотом разбил защиту мечника, отправив того в непродолжительный полёт. Он тут же попёр на меня, вращая оружием на манер мельницы. Но ну, ничего сложного. Я просто поднырнул под его атаку, нанеся при этом три коронских росчерка, которых хватило, чтобы просадить щит до нуля. И с удивлением понял, что мы остались вдвоем на арене со спесивым небожителем. Он все так же стоял на одном месте, опустив меч к земле, словно ему даже двигаться было лень. Нас разделяло с десяток шагов, и больше не оставалось никого, за кем можно было бы спрятаться. Словно вторя моим мыслям организаторы подняли часть колонн за нашими спинами, оставив нас на небольшом круглом пятачке. Диктор что-то верещал зрителям, и хоть его слова искажались для участников, но даже трибуны притихли, наблюдая за финалом мясорубки. Я понимал, что никакого эффектного боя не будет, всё решит всего один удар. Доли секунды. И сейчас преимущество за противником, ведь у него есть дальнобойные заклинания. Я прикинул, что за эти 10 метров он успеет произвести 3 атаки. Шансы, что я уклонюсь, уменьшаются в геометрической прогрессии вместе с разделяющим нас расстоянием. И судя по довольной ухмылке, мой противник тоже это понимает. Что бы сказал наставник в такой ситуации? Я улыбнулся, представив его лицо, произносящее: "Ага". Второй закон Дома Дракона: коснись недосягаемого. Тело срывается в обманном рывке, лезвие меча противника отрывается от земли. Даже сквозь заниженную чувствительность нервных окончаний меня раздирает боль от нечеловеческого рывка. Плечо и связки трещат, тело закручивается с максимальным импульсом, и я выбрасываю вперёд руку и метаю кинжал. В этот момент меч противника заканчивает движение, и сформированный росчерк воздушного серпа срывается в мою сторону. Всё, что я успеваю сделать, это прикрыться дланью, заблокировав голову. В тот самый момент, когда заклинание бьёт в меня. Ударная волна почти не ощущается. Бронированная перчатка прекрасно держит удар магии. Но заклинание было широким, поэтому его остатки бьют по незащищённому телу. Через мгновение всё закончилось. Так обычно и происходят битвы за доли секунды, в которой решается, чей путь был правильным, а кому суждено отправиться в колесо перерождения. Я осмотрел своё тело, покрытое истончившимся слоем щита. Перевёл взгляд на соперника. Кенжау лежит на земле возле его ног, лицо хмурое, раздражённое. Дане уже ли отбил. И в следующий момент над небожителем загорается красный луч прожектора. А ещё через секунду все лучи вокруг нашей арены начинают мигать, превращаясь в световое шоу. Звучат фанфары, а следом раздаётся восторженный рёв участников. Выкосите ублюдки! Орала девчонка, показывая неприличные жесты клановым. «Соснули! Ха-ха-ха!» Вторили ей другие. Я как-то не сразу осознал, что произошло, но быстро сообразил. Далеко не все хотели здесь победить. Большинство желали, чтобы не победили клановые. Похоже, я влез в какую-то давнюю вражду между местными призывателями. Хотя в целом. «Да плевать!» Клановые же молчали, смотрели хмуро, со злобой или вовсе с пренебрежением. «В настоящем бою ты был бы уже мертв», — степенно произнес мой оппонент. И демонстративно воплотил красный рубин, установив его в разъем на своей длани рядом с другим таким же. «Второй ранг». А разве это не против правил? То, что он искусственно ограничил свой ранг, сняв один из камней, не делает его слабее. Да, он не может использовать заклинания второго ранга, но усиление от полученных уровней никуда не девались. Вот откуда столько маны, что он спокойно отправлял росчерки один за другим. Противник уже развернулся ко мне спиной. Направляюсь в сторону выхода. Рывок. Шаг полной ступнёй, чтобы меня было слышно. Правша оборачивается вокруг правой ноги. Думает, что я пытаюсь ударить его в спину. Взмах меча рассекает пустоту, но там вообще никого нет. И все замерли в полнейшей тишине. Я медленно опускаюсь и подбираю упавший кинжал. Мы стоим спина к спине, и небожитель уже понял, что снова облажался на глазах у всей своей братии. В настоящем бою ты меня даже не заметишь. Констатирую факт и ухожу с арены. Месорубка закончилась. Зрители разогрелись. Настоящее шоу только впереди, но мне там делать нечего. Даже этот спесивый последователь драконов Скорее всего, меня победит, если я воспользуюсь заклинаниями второго ранга. Одно сильное существо с высоким потенциалом размотает меня без всяких шансов. В целом, размышляя о барене и анализируя прошедшие бои, я остался доволен. Совершил ряд ошибок, это да. Недооценил возможности клановых, пару раз меня застали врасплох, ну, разумеется. В реальной жизни я бы готовился куда тщательнее к таким схваткам. Но в целом оценил своё выступление на твёрдую четвёрочку, ну с плюсом. На выходе из арены меня ждал распорядитель, грузный мужчина, которому явно было плевать на всё происходящее. По лицу было понятно, что у него своих забот хватает в жизни, помимо того, чтобы выдавать какие-то там награды. Он стоял рядом с высокой инфопанелью, похожей на автомат по выдаче напитков. На экране светились возможные награды на выбор. «Глань!» — ткнул он на отпечаток ладони под экраном. «Не задерживай. Очередь, быстрей, быстрей!» Я молча приложил Глань к отпечатку и чуть не поморщился, когда аппарат выдал все мои данные. «Эзо, уровень один, ранг один, мана пять из пяти». Отпечатки — ноль из пяти, потенциал уничтожения — два, потенциал выживания — два. Следом высветились турнирные очки. Сто шестьдесят. Сотня за победу, шестьдесят за выбитых противников. Ну да, парень с молотом, двое в лабиринте, фехтовальщица, еще один парень с молотом и использованный презерватив с лжерангом. Еще одного дракона выбил здоровяк с двуручником. Другого затоптала чья-то бронерога. Остальных выбил смазливый своими розчерками, когда пытался меня достать. «Пошевеливайся — Пошевеливайся! — ряфнул распорядитель, подгоняя меня. — Не один тот! Я открыл неприметную вкладку с разделом «Наград для победителей». Все сделано так, чтобы участник в спешке наделал глупости. А вкладку вообще можно пропустить, если не знать о ней. Но я вырос в этом городе, и пусть многое изменилось, суть-то осталась той же. Во второй вкладке были отпечатки в основном существ. Для победителя мясорубки доступны только 3 из них. Самыми дорогими отпечатками были пустотный дух, военачальник драконидов и двуголовый огр маг. Все существа пятого ранга и стоимость от десяти тысяч турнирных очков. Среди доступных мне сильно выделялось инфернальное пламя, принявшее форму демона. Так как не было никаких описаний, то расчет очевиден, что неопытный участник выберет его и получит в итоге бесполезного огненного духа стража, который даже двигаться не способен. Вторым был рыцарь в сияющих белезной доспехах, вооружённый ростовым щитом и огромным мечом. Только вот этот отпечаток не рыцаря, а заклинания малого благословения. Это заметно по сияющим отблескам. А рыцарь здесь просто так, для примера. Поэтому я взял третью карту, которая явно внешне уступала двум другим. Неприметный человекоподобный зелёный ящер с баклером и етаганом. Раз я вчера людов подвит лесных классовоина, судя по недовольной роже распорядителя, я угадал. На оставшиеся очки даже не знаю, что и взять. В основном в меню ничего интересного для меня не было: расходники и небоевые артефакты. Подумал, подумал и выбрал малый эликсир регенерации за 50 очков, а оставшие 10 взял рублями по курсу один к одному. Завершил выбор. В сторону отъехала небольшая панель, где лежали предметы: массивный медный шприц со стеклянной колбой, в которой плескалась алая жидкость карта ящера и 10 рублей одной купюрой. Шприцы карта были предметами анимы. Так что я отправил их в пространственный инвентарь, коснувшись дланью. А вот купюру пришлось сложить и убрать в карман дырявых штанов. Без понятия, что сейчас творится с ценами. Но 5 лет назад мы с малошнёй на рубль могли закупиться пламбером на пятерых. Потом получить по шее от старшей за такое, ведь на эти деньги можно было купить в два раза больше хлеба. Я улыбнулся, вспомнив былые времена. Надо будет проведать родные трущобы, может быть, даже встречу кого-то из наших. На выходе из арены меня уже ждали. Я про себя вздохнул. И мысленно прикинул варианты. Я думал, что меня найдут не раньше, чем через неделю. Но с учётом того, что все мои данные срисовали прямо перед турниром, даже удивительно, что так долго. Хотели посмотреть на меня в деле. Наставник предупреждал, что московских интересует храм, и они уже в курсе, что мы его нашли. Остаётся только один вопрос: как они связали меня с этим, ведь я был безымянным сиротой? Так и знал, что имя, выданное мне покровителем, настоящая подстава. Призыватель Эзо деловито поинтересовался человек в чёрной форме полиции. Он стоял возле бронированного микроавтобуса, по бокам которого дежурили ещё двое полицейских. Только эти были при полном параде, бронежилеты, каски в руках, автоматы, которые пока что ещё смотрят в землю. Кто интересуется? Вежливо улыбнулся я. Полицейский департамент Москвы, проведите с нами. У нас имеется несколько вопросов. Не было, конечно, мысли покачать права, но если хотя бы половина из того, что рассказывал наставник о местной полиции правда, то вопрос лишь в том, На сколько целым я поеду с ними и сколько статей мне впаяют по итогу. Большинство представителей закона это простые люди. Так что сам по себе факт того, что я призыватель, является всего лишь оттечающим при любом конфликте. Их главный тем временем достал браслет, покрытый рунами и протянул мне. Просто протокол объяснил он. Я решил, что пока не готов устраивать бучу с властями. Протянул правую руку, позволив блокиратору защёлкнуться. Плотное каменное кольцо артефакта не позволит мне выплатить длань. А если попытаюсь, то браслет попросту сожмётся, ломая мне запястье. Есть множество способов снять его с другого призывателя, но практически ни одного самому. Меня вежливо погрузили в микроавтобус без окон и повезли не показывать достопримечательности столицы Союза городов государств. А дальше всё шло ровно так, как описывал наставник.